Глава одиннадцатая. Джой и Джордж. Февраль. 1983 года. В комнате стоит затхлый запах. Его источают оранжевые одеяла, напитавшиеся от тела предсмертным духом. Полумрак напоминает о том дне, когда я спряталась в этой спальне и увидела на кровати змею. Я снова здесь не один десяток лет спустя. Стою на пороге и категорически отказываюсь бояться. Усталый вентилятор в углу гоняет по комнате горячий воздух. Отец лежит в кровати, смотрит в никуда. А это ты не очень-то спешила. Голос слабый, остальное не изменилось. Прости, я пришлось закончить кое-какие дела на работе. Приехала как только смогла. С какой стати я оправдываюсь, что сегодня за день? Вторник, папа. Работаешь по выходным? Нет, но ну, бывает я... Всё, хватит. Нечего со мной так разговаривать. Я уже не ребёнок. Поеду в мотель в Блэкхенте, Поживу там, пока отец не умрёт. Заправлюсь горючим из 44 галлонной бочки в сарай и поеду. воды. Отец закашливается, машет рукой в сторону столика. На нём ярко-жёлтая детская чашка-непроливайка с двумя большими пластмассовыми ручками и крышкой с носиком. «Пожалуй, воды я подать могу. Это не уступка». «Хорошо, папа». «Быстрее!» — шипит он. Вкладываю чашку ему в руки. Они напоминают куриные лапки. Тонкие кости и узловатые вены под полупрозрачной кожей. Пока отец пьёт, я размышляю. Унизительно ли ему чувствовать собственную слабость? Рут права, его больше нечего бояться. Однако сердце никак не может успокоиться, а в животе просыпаются угри. Мне нужно обезболивающее, Гвен. Вики тоже права. Отец оторван от реальности, принимает меня за маму. Что говорила Вики Вовремя, иначе ему грозит невыносимая боль. «Рано, папа. Часа через полтора». «Ты что, доктор Гвен, дай таблетки?» «Я Джой, папа». «Давай уже таблетки!» В кухне сверяю часы с таблицами Вики. Говорю, Рут. «Ещё не меньше часа, как быть?» «Дай лекарства». Она пожимает плечами. «Мы ведь нарушаем расписание. Вики дала таблетки всего на неделю». А если начнутся боли каждые три часа или чаще? Господи, Джой, тогда дадим очередную дозу. Если ему больно, мы даём обезболивающее. Чего тут сложного? В расписании сказано, до двух часов новая доза не нужна. Предпочитаю, чтобы он корчился от боли и вот так стонал, доводил нас до одурения. Стоны из спальни звучат громче. Ладно, ладно. Высыпаю из пузырька две голубые таблетки — Отмечаю крестиком в расписании приём лекарства в два часа и возвращаюсь в спальню. Вкладываю таблетки в раскрытую ладонь отца, наблюдаю за тем, как он соскребает их губами и делает глоток из чашки. Надо же, как всё просто. Он указывает на Black Hunt газет, валяющиеся на полу. Я её поднимаю, газета двухнедельной давности. «Почитай мне что-нибудь». Раскрываю страницу с некрологами, и следующие пять минут читаю их вслух. Отец качает головой, если не узнаёт имени покойного, и поднимает указательный палец, когда хочет услышать объявление целиком. Временами немного печалится. Некрологи заканчиваются, отец говорит «Хорошо, иди». Я встаю и вдруг понимаю, что вновь веду себя как двенадцатилетняя девочка. Не собираюсь я уходить по приказу. У меня к отцу вопросы. о том, что он сделал со своими детьми. Ну и, конечно, нужно разобраться с историей Венди Босконт. «Минуту. Я хочу спросить». «Рут», — умоляюще перебивает отец. «Я злюсь, но, если честно, чувствую себя польшённый, ведь он перепутал меня с идеальной Рут». Отец тычет в пустую непроливайку. «Принеси пассионы. Извини, папа, её нет». «Значит, купи. Утром я съезжу в город». и заодно куплю нормальной еды. Похоже, я всё-таки остаюсь. Вот ещё я хочу посиону сейчас. На то, чтобы доехать до города, приобрести всё необходимое и вернуться, уйдёт три часа, ну уж нет. Папа, я ведь только... Я умираю. Ты это понимаешь? Умираю. Уже на полпути к двери меня настигает его рык, и не вздумай привезти дешёвую подделку. В большой комнате я вздыхаю. Вот мерзавец. Разбил меня в пух и прах. Ладно, пассиону я привезу, но больше не потерплю никаких гадостей и не сбегу. Садись и рассказывай. Спокойно предлагает Рут, похлопывая по дивану. Придётся ехать в город за пассионой для гада. Плюс нам нужна еда и ещё один вентилятор, я тут расплавлюсь. На лице Рут, естественно, нет ни капли пота, только страшное родимое пятно. Я вот думаю... говорит сестра. Лекарство — это решение. Вики обеспечила нас именно тем, что нужно. Жара невыносимая. Я, в отличие от Рут жутко потею и к тому же не понимаю, о чем она. Ты ведь понимаешь, о чем я? Господи, ненавижу, когда Руд так делает, будто мои мысли читает. Послушай, я приехала только ради ответов и его признания. Признание? — изумлённо восклицает она. — В чём? — Во всём, — размечталась. Покачав головой, Рут говорит дальше. От её серебристого голоса трудно оградиться. Так было всегда. Рут вкладывала идеи в мою голову, и я молча слушала. Перед уходом захожу к Марку. Замираю в попытке обуздать разбушевавшиеся чувства, но в комнате ничего о нём не напоминает. «Сюда нужно поселить Рут, по крайней мере, до моего отъезда, чтобы не шептала мне на ухо всю ночь». Заглядываю в мамину мастерскую. Всегда полная красок и цветочных запахов. Теперь она пахнет пылью и одиночеством. На верстаке до сих пор стоят банки с проволокой, а на стержень нанизаны катушки с лентами, заброшенные жалкие, как опустевшая после ярмарки площадь. В шкафу наверняка лежат каркасы венков, Всё моё детство мама, если не стряпала и не работала в саду, находилась здесь. Видимо, люди умирали постоянно, и постоянно требовалось делать новые венки. Здесь же она отсиживалась, когда отец раздавал наказание. Неудивительно, что ребёнком я воспринимала маму как некое бледное пятно оттенка картонной папки, как безучастную фигуру. Она не знала, что делать, и умела лишь одно — удаляться в мастерскую и создавать букеты для беременных подростков и венки для покойников. Странно, я никогда не задумывалась, люблю ли маму, любит ли она меня. Мама просто была, и всё, на заднем плане, физически и эмоционально. Ещё одна молчаливая слушательница, особенно наших криков. Теперь-то я, конечно, понимаю, что сюда она сбегала. Укрывалась в мастерской даже во время единичных визитов дяди Билла и тёти Розы. Ненавидела его безобразную инвалидную коляску и пустые штанины. Как только все допивали чай и отец доставал фотоальбом, вероятно, чтобы избежать неловкого молчания, мама вставала и уходила в мастерскую под предлогом недоделанных венков. Я вытягивала шею, чтобы разглядеть три младенческие фотографии, по одной на каждого из нас. «Вот они, мы». Новорождённые, с закрытыми глазами, завёрнутые в больничное одеяло. Обычно я ловила себя на мысли, что я и Рут выглядим одинаково, но не успевала рассмотреть подробнее, поскольку эту страницу отец всегда переворачивал быстро. Теперь-то я понимаю, мама удалялась в мастерскую, потому что ненавидела тот фотоальбом не меньше инвалидных кресел. В город за бесценной пассионной я еду на очень большой скорости, И в этом виновата Рут. В ушах вновь и вновь звучат её слова. Он всё равно через несколько дней умрёт. Так что мы вполне можем организовать гаду передозировку. Никто ничего не заподозрит. А мы, наконец, отомстим».